глава 3 распахивая целину к сожалению многие яркие цветные забавные заставляющие тепло улыбаться равно трагичные моменты из удивительной жизни александра толмачева я вынужден опускать иначе эту книгу раздует до невообразимости да и не обо всем пока можно рассказывать саша был свидетелем и участником таких политических и экономических событий действующие лица коих живы и при власти что разговор о них я бы назвал преждевременным. И люди из так называемой «семьи» бывшего президента России еще живы, и Костя Эрнст на своем месте, и нынешний президент все еще президентствует Быть может, когда-нибудь, в иные времена, когда оковы тяжкие падут, я кое-что расскажу и о политике, и о связи политики с мистикой. А сейчас постараюсь вернуться к теме книги. Итак. Излет советской власти. Конец 80-х. Из небытия еще не выскочили глобы, кашпировские, чумаки, барабашки и полтергейсты, но эти эзотерические пузыри уже созрели под истончившимся цензурным спудом и готовы вот-вот взорваться. Ранее скептически относившийся ко всему такому недавний советский студент и аспирант, воспитанный в материалистической традиции Александр Толмачев стал одним из первых астрологов столицы и от упору еще не распавшегося СССР. Поначалу он делал астрологические прогнозы людям на тогдашнем советско-стихийно образовавшемся гайд парке на Арбате. Брал по 50 копеек за прогноз. А поскольку в перестройку на Арбат обсуждать политику и жизнь ходила вся Москва, и ветер свободы гулял в головах всей советской интеллигенции, Саша стал относительно известен в узких кругах и получил прозвище «маэстро». Он начал преподавать в школе экстрасенсов, открывшейся на ВДНХ в павильоне здоровья. Потом его пригласила израильская компания, у которой на Каховке был огромный медицинский центр, почитать лекции по медицинской астрологии. Затем подключились первый мед, второй мед, третий мед. Все было можно. Время такое было. Удивительное время надежд с запахом свежести и озона. В медицине я не разбирался совершенно рассказывал Толмачев, и до сих пор понятия не имею, где находится селезенка, а где печенка. При этом слушателями у меня были кандидаты и доктора медицинских наук. Я даже стоматологом преподавал. Врачи интересовали циклы. Ведь если существуют циклы... А я убедился и на примере своей бывшей профессии, и потом на примере собственной астрологической статистики, а также узнав об экспериментах с живым биоматериалом в МГУ, что циклы такие есть. Так вот, если они есть, значит, в какие-то периоды организм более подвержен воздействию, в том числе лечебному, а в какие-то менее. И про это я врачам рассказывал. За врачами потянулись педагоги. Примерно с 1989 года в СССР начали создаваться так называемые центры профориентации молодежи. И Толмачева спросили, а нельзя ли применить ваши циклы и к этому? «Москва мне поначалу не разрешила...» Поэтому я работал в Подмосковье, проводил лекции и практические занятия среди учителей, методистов, психологов. Потом мне разрешили работать и в Москве, и вот тогда-то я наконец сумел проникнуть в школу, к детям. «По советским меркам я был богатым человеком, получал до 800 рублей в день, но готов был работать со школьниками бесплатно, потому что меня очень интересовал один вопрос. Я к тому времени, уже имея некоторый опыт за плечами, знал, что огромная масса всяких колдунов, которые тогда всюду повылезали, были шарлатанами, а вот меньшинство, которое действительно обладало какими-то странными способностями, свои способности не особо старалось светить». Причем, посещая школу Спиркина и работая в школе экстрасенсов, я заметил, что у большинства этих людей, по моим прикидкам, у 95%, их способности возникли после клинической смерти или сильных травм головы. И меня больше интересовали не они, а те оставшиеся 5%, которые с этими способностями родились, у которых они развивались с детства. Я несколько таких молодых девочек лет 18-20 встретил в свое время в школе экстрасенсов. Они меня поразили своими способностями, и я решил искать таких людей». «Зачем?» — задал я резонный вопрос Толмачеву. «Ну, первый мой интерес был чисто исследовательским». «Я же тогда, как человек с абсолютно материалистической точкой зрения, рассуждал как чистый экспериментатор, вышедший из науки. Хотелось пронаблюдать за рождением и развитием феномена. Второй интерес был совершенно наивен. Я рассчитывал сформировать отряд будущих преобразователей России, такую, знаешь, небесную сотню, которая с помощью своих способностей приведет нас к небесной России, когда вся эта пена и грязь уйдут». Как в книжке про хоббитов. Когда Саурон рухнет, настанет счастье. Оказалось, конечно же, все совсем не так. Саурон не рухнул, Мордор стоит, орки маршируют. Но это сейчас неважно А важно то, что у меня были тогда столь наивные мысли. А где мне юные дрова искать? В школах. Поэтому, когда мне дали возможность проникнуть туда, я повел разведку боем и начал рассказывать детям об астрологии. Одна школа была на Академической, другая на Каховке, и была еще школа-гимназия на Юго-Западе. Я втайне надеялся, что пропущу через свое сито множество детей и вычислю нужных мне, потому что к тому времени уже примерно знал, как их можно вычислять. В общем, Толмачев начал ездить по школам и увлеченно рассказывать детям о циклах. И вот однажды в школе на Каховке выступает он в актовом зале перед учениками и вдруг замечает в углу кудрявую девочку, которая ничего не записывает, сидит и все время пристально смотрит на него. В перерыве Толмачев подошел к ней, и между ними состоялся следующий диалог. «Слушай, я вижу, ты ничего даже не записываешь. Ты кто?» «Но ты же знаешь, кто я», — ответила девочка, глядя ему в глаза. «Я не знаю, кто ты» ответил слегка растерявшийся Толмачев. «Только чувствую, что ты человек, которого я, быть может, искал. Этого достаточно. И не говори об этом вслух. Не нужно, чтобы кто-то, кроме тебя, про это знал. И еще. Я вижу, что тебя тревожит. У тебя ребенок не спит ночами». Это была правда. Недавно у Толмачева родился ребенок, и он действительно не спал по ночам, орал, как резанный, будто что-то ему мешало. «Ты отодвинь его кровать от стены на полметра», посоветовала девочка, которая видела нашего героя первый раз в жизни. Там, где сейчас стоит его кровать, зона плохая. У Толмачева аж челюсть отпала от удивления, откуда она знает. Приехав домой, он первым делом отодвинул кроватку сына от стены, на место кровати воткнул холодильник, и с той поры младенец стал спать, как убитый. «Это была моя первая встреча с Олей Фарбер, так звали эту девочку», — сказал Толмачев. На тот момент ей было 15 лет. Потом таких детей у меня стало несколько. И я понимал, что несу некую ответственность за них, потому что я был тем, кто лучше всех знал, чем эти дети обладают. Судьба таких детей и людей обычно нелегка, потому что они редкие, как бриллианты, а за бриллиантами всегда идет охота. Люди в погонах их вечно хотят заставить работать на родину, а люди с деньгами — на свои деньги. В этом я убедился, когда познакомился с пажком которому сломали жизнь, но об этом отдельный рассказ. Поэтому моей задачей было дать им понимание, кто они есть, и научить правилам безопасности, главное из которых не заикаться о своей необычности. В дальнейшем я увидел, что так обычно эти люди и живут. Наверное, потому что обладают даром предвидения и понимают, а глазка искалечит им судьбу. Я учил их жить незаметно. Например, Олю Фарбер я устроил работать неприметной чиновницей, посводничал и выдал замуж. И потом много лет ее не видел. Однажды мы встретились случайно, и она сказала, «Слушай, нам нельзя общаться, это опасно, не бойся, я выживу». А еще лет через десять увидел ее маму. Ехал из Домодедова на электричке, выхожу из вагона на Павелецком вокзале и смотрю, «Боже мой, мама Фарбер». Я знал их семью, приезжал к ним в Красногорск, у них было четверо детей. Оля была старше. «Говорю, я так рад вас видеть, а Оля как?» «А Оля не в стране. Она уехала за границу. Велела вам это передать, сказав, что мы с вами непременно увидимся. Вот и увиделись. А ее муж?» «А мужа больше нет». Я потом стал рыться в социальных сетях, искал родственников Оли, потому что знал всех ее братьев-сестер, и попал на брата. Он уехал в Тверскую губернию, стал каким-то известным учителем, потом его арестовали, он сидел где-то в лагере, в общем, с ним много всякой всячины произошло, но однажды он мне вдруг написал. «Александр, я знаю, что и о ком вы хотите у меня спросить. Так вот, она мне велела передать, что у нее все в порядке, она в священном городе». И я понял, что Оля в Иерусалиме.